Глава 10. И как это понимать? Грустно вздохнул я, глядя на собственную сумку, что только что достал с верхней полки после того, как хрипящие динамики в коридорах объявили, что поезд приходит на конечную станцию. Вокзал Дирквист, город Эсхат, королевство Эсхат. Из полураскрытой сумки слегка торчала блестя виноватыми глазами Морда Волди. Это было не по плану, совсем не по плану. Только вот злиться на Кота я как-то не мог. Ну разве за то, что он выкинул из плотно набитой сумки какие-то вещи, чтобы влезть туда самому? Волди! Еще раз вздохнул я, извлекая из кармана стерильную у Крюгера пачку сигарет. «Я еду на тихую макруху. Как думаешь, насколько незаметным будет тот, рядом с кем ошивается бело-рыжий котяра с повадками очень умной собаки, а?» «Я, конечно, не прав, посылаю друга в жопу мира с нифига ненадежной девчонкой, но мог бы хоть подойти потом сам». Голова на секунду скрылась в сумке, а затем вновь вылезла наружу, держа в зубах смятый клочок бумаги. «Хм, он все-таки научился писать?» «Нет, это Стелла. Удивительно. Госпожа Заграхорн изволила мне сообщить, что все обдумала и признала, что ей нужно ехать одной, так как если и подобного пустяка одна выполнить не сможет, то проще утопиться. А то стреляться ей страшно». «Здорово. Ладно, уболтали». Сжёг я бумажку, вовсю затягиваясь сигаретой. Выдохнув тучку дыма, с усмешкой сказал коту, что он теперь новой породы. «Сумчатый». К моему удивлению, кот иронию понял. И она ему не понравилась. Свое отношение он выразил тем, что, выскочив из сумки, напрудил лужу под столиком в купе. Затем там же оперативно оставил кучку. Потом, спрыгнув на сиденье, всем своим видом изобразил, что выпить и закусить ему перед грядущими свершениями во мраке сумки отнюдь не повредит. Пошевелив фальшивыми и слегка уже прокуренными усами, я пришел к выводу, что вагон, как и сама транспортная компания, такой оценки за обслуживание заслужили, посему и приступил к удовлетворению кошачьих нужд. Вскоре я стоял с сумкой в руке на выходе из оживленного вокзала, оглядывал окрестности совершенно незнакомого столичного города и думал, где бы взять такси. Омерзительные рожи и цены стоящих неподалеку водителей кабриолетов определенно были рассчитаны с самого короля». Придется пройтись пешочком. Его благородие оборон Тариан Вейт. Кто он? Если взять того же Михаила Басха, дать ему родиться в обеспеченной семье с чересчур большим количеством наследников, отнять десятилетия опыта борьбы за выживание, впихнув вместо них всесторонне развитую эрудицию, высшее математическое образование, полученное с отличием в одном из университетов королевства, а потом это все щедро заполировать успешной карьерой в местном полицейском клоповнике, получится Вейт. Талантливый, жесткий как удар серпом по яйцам, трудоголик, спящий по 4 часа в сутки. Безжалостный палач для любого, на кого укажут те, кто имеет власть ему приказывать. Свое баронство Вейт выслужил, получив вместе с должностью, отчего высшее общество открывало перед ним свои двери с большим скрипом. Но очень быстро. Мужику, правда, было совершенно плевать. Место цепного пса у королевского трона его устраивало полностью как таковое. Вся соль ситуации была в том, что короля Вейт тоже устраивал полностью. Но таким образом, что сам Киволд и Трен Третий был этому не очень-то и рад. Амбициозный подданный, почти всю работу весьма важной для государства службы, завязал на себя, тем самым, Узурпируя, если не титул, то очень большую власть, а заодно обеспечивая себе безопасность и некоторые весьма щекотливые вольности. Пока что власть придержащих это устраивала, так как служаке было всего 37 лет, но создавала большую уязвимость в аппарате, с которой ничего нельзя было поделать, не прогнув барона. А тот не ленился продемонстрировать свою неуживчивость, периодически устраивая несчастные случаи подсовываемым ему заместителем. Этим и хотел воспользоваться Баск. Кружку светлого Викста. Сделал я заказ, аккуратно ставя сумку на пол и умащивая зад-за стойку. «Мужик, ты охренел?» – раздалось мне удивленное в ответ. «Это кофейня. Тогда одну мне и одну тебе!» – невозмутимо хрюкнул я, доставая сигареты. «Угощаю. Сейчас все будет. Хороший пароль, хороший отзыв. Удачный повод для хозяина дернуть соседней соседнюю охрану или гонца, но паршивая кофейня. Удушливый запах сожженного и убежавшего кофе. Не слишком-то и отличимого от того, что пьют на земле. Да и кофем я это дело называю, потому как оно очень похоже. А на дросике это будет киета. А какая разница? Коричневая, с сахаром, горчит, бодрит – значит кофе. Кофе, еще к мелочам придираться, а то в прошлой жизни нашлись бы моралисты-любители, начавшие бы доказывать, что гномов, эльфов и орков, в смысле женского пола, сношать нельзя, мол, межвидовое это, и вообще, фу-фу-фу, и что? Я теперь вообще неведомая уникальная тварь. Так мне теперь что, не трахаться что ли? Разбежался. Нет уж, все, что вызывает шевеление в штанах, я твердо нарекаю человеком: Держи, друг! С этими словами передо мной бухнулась кружка светлого пива, украшенная внушительной шапкой устойчивой пены. Хозяин кофейни, он же единственный в ней рабочий элемент, уже торопливо глотал свое. Остановившись где-то на половине процесса, он поставил кружку, оттер с лица белые усы от пены, а затем дружелюбно поинтересовался: Ты от кого приперся, усатый? Я от человека, который вон на том столике, втором от стены. «Поимел салью переборку». «В тот вечер, когда у тебя тут шнуровщики праздновали красавицу, выдал я, если не Белиберду, то охренительную историю, о которой мне Крюгер, собака такая, не рассказал». Игривость и расслабленность, вызванные дармовой выпивкой, тут же сдуло с худого спитого лица держателя кофейни. Дернувшись как от удара током, он наклонился ко мне поближе и прошипел еле слышно. «Очень опасная байка, мужик. Не знаю, от кого ты ее услышал. В этот момент я был более чем уверен, что сквозь тонкие доски прямо под столешницей в меня готовы отправиться две крупные свинцовые пули из закрепленного намертого дробовика слонов калибра. Аура собеседника, или что там я видел, демонстрировала, что хозяин кофейни очень хочет нажать на спусковой крючок. «У тебя на спине в трех местах растет кожа, которую тебе срезали с жопы», — тихо поведал я мужику. «Ты всем врешь, что это от заклинания Тарфагна-покойника. На самом деле...» «Все, верю, верю», — разогнулся мой собеседник, демонстрируя и тут же тихо, но жадно спрашивая. «Так что, третий жив?» Третий жил, третий жив, третий будет жить, скаламбурил я, присасываясь к пиву. Но ну, о других так хорошо вскоре не скажешь. Я к тебе как раз по этому поводу. Ушел я через полтора часа, причем не очень-то и удовлетворенным. Хозяин забегаловки был, по словам Басха, тем еще пуганным типом, активно сторонящимся большинства проблем. Но одну все-таки умудрился поиметь. Он со вскрыл и присвоил кубышку Крюгера, буквально через пару дней после облавы. От чего мне пришлось встать перед очень щекотливым выбором: либо простить личное ему воровство от лица революционера, либо не получить сейчас вообще ничего. А мне нужно было оружие Такое, какое быстро достать в эсхате Можно было только через этого мутного любителя халявы Расплатиться за подгон я должен был именно из этой кубышки Так что пришлось довольствоваться малым Хуже всего было то, что этот жадный уродец Должен был еще и вытащить нужное оружие из хрона, Что обещал провернуть через пару дней Более чем достаточно времени, чтобы подстраховаться Особенно обладая эксклюзивной информацией, что Бас жив Сдавать революционера властям он не станет Если его не прижмешь Так что придется довольствоваться малым Ох уж эти системы сдержек и компромиссов Почему в них столько веревочек, закрепленных на твоих тестикулах? Двое суток кормления клопов в паршивой гостинице до получения телеграммы от Стеллы, докладывающей, что она умудрилась без проблем добраться до нашего воздушного корыта. Отправка послания на имя сферата Тонга в Хейглик, где сейчас Крюгер. Конечно, я мог не плевать в потолок ночлежки, а вести разведку по вейду, но тут все упиралось в инструменты. Так как порешить гадкого типа, задолжавшего моему партнеру все и еще три раза по столько, я хотел из винтовки. По пуле в черепе не скажешь, кем она была выпущена. Да и сама свинцовая подруга не расскажет про то, с какого расстояния ей пальнули. Но вот знать все возможности до начала разведки я был обязан. Кроме того, у меня был кот. Если бы Волди умел говорить, то ему как разведчику цены бы не было. В этом плане коту сильно помогала внешность, позволяющая легко его перепутать с бродячим животным. Только вот что он мне мог сообщить? Ну разве что такую мелочь, что нужный нам покойник барон дома за эти двое суток не появлялся. Зато вот слуги его поместья ведут вполне активную жизнь, а значит время от времени там наш контрразведчик столуется. Мелочь, а приятно. «Мужик, ты сейчас ходишь по очень тонкому льду», пробурчал я, достав из чехла предлагаемую мне винтовку. «Если это лучшее, что у тебя есть, то начинай рыть себе могилу прямо тут, в мостовой». Э, Попытался что-то ляпнуть хозяин кофейни, отирающаяся возле приволоченной им телеги, но был тут же перебит мной. «Ты не понял, братец». Я покачал оружием, которое стыдно было бы даже нести старьёвщику. «Это вот перебор». Конкретный перебор, а значит у тебя появились проблемы лично со мной. Ты мог за эти два дня как угодно подстраховаться насчет третьего, но за попытку держать меня за лоха кончишься прямо в этом переулке. Не сразу, до утра времени много, так что я получу максимальное удовольствие от процесса. Ты меня понял? Да понял я, понял. Почти истерично прошептал тот, разразившись целым облаком страха. «Что уже, проверить нельзя?» «Мозги свои проверь!» Посоветовал я мужику, быстро ковыляющему к мусорной куче в десятки метров дальше по переулку. «Пока кто-нибудь не сделал это за тебя. Тупым ножом». И вот такие мелочные, жадные, хитрозадые куски дерьма выживают чаще всего. Иногда они их брезгуют мараться, иногда их прогибают, вытряхивая наворованное, а иногда, как сейчас, они просто слишком нужны и, понимая это, пытаются наглеть. Закон эволюции вполне себе работает для мелких падальщиков. Тем временем безымянный, Крюгер предупреждал, что вот этот конкретный тип – люто ненавидит собственное имя. Мастер хренового кофе вернулся, выкопав из мусора увесистый кожаный футляр, который положил возле меня. Так, что у нас тут? Полуавтоматический пистолет. Грубый, надежный, военный. Такой тут таскают офицеры. 8 патронов и один в стволе. Калибр и убойная мощь внушительны. Правда, вес в 2 килограмма с копейками смутит любого вдумчивого разумного. Меня нет. Я кит. И не такое подниму. Патроны к этой дурмашине имеются. Аж несколько сотен. Берем полсотни. Больше не нужно. Магазинов всего два. Дальше. Винтовка. Тоже военная. Обоима на 6 патронов. Калибр. Ну, в общем, на кендре еще не дошли до идеи предоставлять своим солдатам хоть какое-нибудь бронирование круче толстого картуза. Так что калибр вновь относительно конский. Миллиметров семь. Пули уже благоразумно вытянутые, а не тупые страшные болваны, как в пистолете. Пародия на оптический прицел. Именно пародия, искушающая оторвать эту дрянь к чертовой матери. Паршиво. А это что? А это целых пять увесистых гранат. Смертный приговор для гражданского практически в любом из государств мира. Простым смертным взрывчатку нельзя. Вот такое странное и удобное правило здесь царит. Зараза. Я их не заказывал, но и взять не могу. А взяв, дам этой крысе очень веский повод держать меня за яйца. Хотя нет, в любом случае повод уже есть. Ладно, сыграем с огнем. Что у нас в сумке еще? Кабура для пистолета подмышечная, чехол для винтовки, три сотни патронов под нее же... «Все. Расстались мы, взаимно неудовлетворенные друг другом. Мужичку назад нужно было переть телегу с хламом, а заодно оплакать потерю всей наличности, пожертвованный фонд голодающих кидов, а мне тащить во своя сумку с опасным содержимым. Хотя тащил я ее недалеко, лишь до ближайшего тупичка, из которого можно было незаметно подняться по выщербленной стене до крайне небольшой чердачной форточки. Проскользнув внутрь, я воспользовался редким моментом принести благодарность своим гномьим габаритам, а затем, убедившись, что сюда не ступала нога разумного несколько лет, сделал тайник, в который я отправил Все кроме пистолета, неудобно. «Пока ты свободен, жизнь кажется довольно простой. Я имел дело с колдунами, богами, воинственными кланами лесных эльфов, чудовищами и живыми мертвецами. В каждом конкретном случае мои цели не соприкасались с чужими на длительных отрезках времени. Теперь все иначе. Чтобы не создать очень крупных проблем Крюгеру, пришлось отпустить кофейного пройдоху живым. Возможно, это аукнется. Оружие я пристрелял вечером, выбравшись за город в компании с котом. Пистолету на рекане не возникло. Он продемонстрировал хорошую кучность и убойность всего с десятка Выстрелов. А вот с винтовкой все было паршиво. Не с ней самой, а с примитивным кривым прицелом, чьи мутные линзы позволяли лишь убедить стрелка, что пушка установлена стволом в сторону какой-то цели. Так дело не пойдет. Можно сказать, у меня нет винтовки. Неделя разведки. Очень аккуратной, крайне неторопливый и вдумчивый. Я прикинулся деревенщиной из соседней страны, желающим поступить в стройные ряды правоохранителей Эсхата. На смех меня подняли еще на проходной, указав самым едким образом, что ростом не вышел. Ну да, высокие ботинки не спасли. Это было и не нужно. Разыграть обидчивость, а затем послоняться вокруг зданий было теперь вполне можно. Плюс подслушиваемые разговоры в местных кафе, где любили заседать как полицаи, так и бумага Идея с использованием винтовки оказалась удачной. Дело было в том, что Ториан Вейт и ночевал в своем управлении, нередко посещая дворец, где тоже временами оставался на ночь. Домой же он заскакивал нерегулярно, причем никогда не оставаясь до утра. А зачем? А дом он принимал наиболее важных гостей. Раз. Туда ему привозили бабу, то ли одну, то ли разных, с какого-нибудь элитного борделя изредка. Вот это удалось подслушать уже около лавки Зеленщика, где сцепились языками две горничных самого Вейда с одной своей общей знакомой. Девушки жаловались друг другу не сколько на тяготы самой работы, сколько на то, что все пропадает в туне. Вот ты проснулась, плюшек напекла, шторы погладила, трусы постирала, а приедет ли любимый хозяин хотя бы в течение месяца, знать не знаешь. А трусы, шторы и плюшки изволь ежедневно. Зато во дворец барон катался часто, с небольшим, но очень серьезно вооруженным сопровождением. Машина, довольно шустрая повозка. Роска весело тарахтящим движком, чуть ли не из фанеры сделанная. Планы начинают складываться. Заминировать машину? Не выйдет. Процессия с охраной подъезжает по вызову. А часовых механизмов у меня нет, чтобы заложить гранаты аж в гараже. Тупо метнуть гранату в окно с переулка? Моей силы хватит пробить этим увесистым куском железа и взрывчатки стекло. Дешево, надежно и практично. Минус в том, что я не могу торчать в переулке часами в ожидании, когда оборону прибзднет скататься к королю. Слишком респектабельный район. Заметут? Минут за 15 стояние на одном месте. Залечь на крыше? Тоже не вариант. Я крут, как горы и яйца, но не попаду гранатой с десятка метров по окну под углом. Кроме того, я не знаю длину запала у гранат. Заскочить в машину самому? Слишком толстый намек на необычность покушающегося, чего нужно избежать любой ценой. Мой излюбленный и простой как тапок способ проникнуть и зарезать на сей раз был неприменим никак. Причиной была магия. Несмотря на то, что это было захудалое государство, где даже автомобиль редкость, в управлении и на входе сидели маги, которым все входящие внутрь предъявляли свои жетоны. Возможно, вся территория этой шараги была под наблюдением. А может быть, не только она одна. Ведь барон дома принимал важных гостей. Причем охраны у него там я особо-то и не заметил. О чем это говорит? Что не все так просто. Оставался вариант с винтовкой, но совершенно не ввиду отсутствия прицела. Из всех точек, которые я проверил, минимальным было расстояние в сотню метров с чердака одного удачно расположенного храма. В обычных условиях я бы попал без проблем по движущейся Тарантайке, выстрела с третьего. Но тут-то еще нужно было попасть в определенное место из первого, максимум со второго. Дальше был долгий забег по городским оружейным. Успехом он не увенчался. Почти из всех серьезно заведений небогато одетого меня гнали в зашей, но выяснить цену оптических прицелов я смог. Дешевле было бы уронить на барону чугунный мост, и это если не считать маленького нюанса, что о отдельных устройствах речи не шло. Все прицелы были встроенными, серьезно не дотягивая до нужного мне качества. Вариант с кражей подходящего ружья можно было исключить. Слишком много рисков, магазины охранялись едва ли не хлеще самого барона при куда меньшей площади. Вот такая вот фигня котик. Вздохнул я, сидя в своем номере и поглаживая уплетающего курицу Волди. Хоть бери и... Хм... Стоп. Магнус Крикс, как всегда, отсвечивает дебилизмом, ослепляя его величием окружающих. Несмотря на то, что я несколько дней подряд себе повторял мантру «Быть проще», слона так и не заметил. Гангстеры. Надеть красивую шляпу и пальто, выскочить из того же переулка и изрешетить машину Ториана Вейда из автомата. Просто, надежно, быстро. Стоит только достать автомат и шляпу. И пальто. «Дерьмо!» — с огорчением выдохнул я, садясь назад на кровать через пару минут лихорадочного бега по комнате. «Почему сразу не подумал? Почему не принял во внимание несерьезность машины барона? Да, она выглядит как первая из автомобилей моего старого мира. Но почему не учел магию? Прямо же перед моим носом маги работали». На Вейда покушались уже не один десяток раз. Сам Крюгер несколько убийц нанимал. А барон жив, здоров и куртизанок потрахивает. «Ну какой из тебя убийца, Магнус?» В голову пришла идея напиться и посоветоваться с котом, чему я и последовал с полной самоотдачей. Как-то иначе пережить мысль о том, что я кучу времени потерял, бегая по хату и строя иллюзорные планы, вместо того, чтобы сесть и тщательнее подумать, было бы сложно. Так крепко еще я в этой жизни не напивался. В умат, в стельку. Спасибо, хоть на бровях никуда ползти не надо было. Ладно бы один, так и кота тоже споил. на утро меня мучило ко всему прочему еще и чувство вины. До кучи были просажены последние деньги, что было хоть и мелочью, но весьма досадной. Когда мы оба закончили умирать, заливаясь принесенной сердобольной хозяйкой водой, я переполз со смятой постели к окну, дабы дышать свежим воздухом и тупить на проходящих мимо окна разумных. Мыслей в голове не было никаких. Вся наша возня с Крюгером казалась бессмысленной и лично мне не нужной. Да, он уже кое-что выяснил и Информацию такого размаха я бы из газет узнал. Нетерпимость законника? Еще пара недель, и она пропадет вместе с классом. Так что, собственно, меня останавливает от того, чтобы удрать? Волди вот, под боком. А Стелла? Взгляд опустился на неприбранный со вчерашней гулянки стол, зацепившись за салфетки. В голове что-то мелькнуло, от чего я, взяв одну из салфеток, принялся ее аккуратно разворачивать. Почему-то вспоминался выгнувший спину Волди, истошно на меня орущий. Причем не со зла, нет, а упорно доказывающий свою точку зрения в меру сил. Какая нафиг точка зрения? «Стоп-стоп, я же записывал. Еще и бурчал, что по пьяной лавочке почерк плохой. Бумагу мял, отбрасываю комки в сторону, чем раздражая бухого кота еще сильнее. Он меня даже лапой бил. Чем больше я разворачивал бумажек, читая их содержимое, тем круглее становились у меня глаза. Остатки хмеля выдувались вечерним сквознячком. Процесс шел все бодрее и бодрее, а руки то и дело хватали уже разглаженные листы для повторного перепрочтения. Кофе пришлось заказывать за счет передачи моего старого пистолета, довольно высоко оцененного местной три дня полного пансиона. Густого, сладкого и бодрящего напитка понадобилось три кружки на половину ночи раздумий и сомнений. На утро у меня был паршивый вид и хороший план. Рискованный, сложный, во многом зависящий от еще неизвестных мне переменных, но куда более действенный, чем та ерунда, которая страдал до этого.